Глава пятая. Блицтреггеры. Ахтырка. 15 августа 1943 года. Железная дорога от Харькова до Ахтырки была по сути ракадной, однако близость линии фронта не сказалась, налетов немецкой авиации не случилось, все шло тихо и спокойно. Состав двигался неспешно, делая короткие остановки. Танки штрафников брезентом не прикрывались, не было в наличии брезента. Рогов рассчитывал по-быстрому добраться до места, а там видно будет. Геша устроился прямо на платформе рядом со своим танком. В углу выложили импровизированное пулемётное гнездо из мешков с песком и даже Максим втулили. Вот там-то и окопался. Было жарковато, но набегавший воздух сдувал духоту. Жить можно. Сощурившись, Геша смотрел по сторонам, на луга и перелески. Следы войны попадались частенько. То хвост сбитого самолёта мелькнёт на холме, То проползут мимо покорёженные вагоны, сброшенные с путей, то станция, разбомблённая до фундамента, одни лишь часы висят на покосившемся столбе, да табличка с готическим шрифтом болтается на ветерке. Вздохнув, Репнин откинулся на мешок, вбирая носом запах увядавших трав. Поразительно, но вся эта некрасивая история с военным трибуналом, со штрафбатом не вывела его из себя, не возбудила ни обиды, ни тем более ненависти. Бывало, что раздражение поднималось в нем мутной волной и опадало. Именно так Геша и оценивал свое положение. «Вознесся? Честь тебе и слава. А теперь испытай падение. Если выдюжишь новое злоключение и поднимешься, молодец, она нет и суда нет. Или трибунала». Ахтырка была важным плацдармом гитлеровцев на левом берегу Ворсклы. Сюда немцы тоже перебросили свои элитные части из дивизий СС Гроссдойчланд, Викинг и Тоттенкопф. ССовцы не просто удерживали оборонительные рубежи, они постоянно переходили в бешеные контратаки. Здесь наступали бойцы советской 4-й гвардейской армии, которую поддерживал 3-й танковый корпус. Вот ему-то и должен был помочь ОШТБ. Штрафбат не дотягивал до трех рот, да и те, что числились, были вооружены старыми, битыми и горелыми 34-ками. В последний день пригнали 3 КВ. Полянский мигом их оприходовал. Репнин усмехнулся. Старые. В той реальности только такие и были, других не держали. Даже Т-34-85 к этому времени ещё не поступали в войска, бились на том, что есть. Ныне ситуация изменилась и серьёзно. Только не стоит забывать, что мощные Т-43 и ИС-2 составляют пока малую долю в танковых войсках. Заводам, чтобы раскрутиться по полной, требуется немалое время. И до сих пор, даже в этом самом августе, Сталинградский тракторный гнал все те же Т-34. Ревеса в производстве не следует ждать ранее конца 43-го, начала 44-го. Неожиданно мерная картина слева изменилась. С пологого склона, покидая перелесок, скатились пара гономагов и две коробочки с крестами на башнях. Т-4? Нет, тройки. «Саня!» – заорал Геша. «Ко мне! Иваныч, заводи!» Мехвод, как увидал Фрицев, так сразу в свой люк нырнул. Очень скоро дизель взревел, напуская Гарри. «Федотов! Крой гадов бронебойными! Ванька со мной будет!» «Понял!» Башнер живо соскользнул в люк, а Борзых, часто дыша, перепрыгнул мешки с песком, приседая рядом с Репниным. «Вторым номером будешь», — сообщил ему Геша. «Ага». Иван быстренько, хотя и суетливо, заправил матерчатую ленту из массивного патронного ящика. Репнин передернул затвор, и И установил прицельную планку. Из перелеска, откуда тянулась дорога, выехал десяток мотоциклов с колясками, обгоняя гономаги. Геннадий оскалился, берясь за рукоятки, и надавил на гашетку. Максим дернулся, застучал, загремел, выпуская очередь. Один из цундапов вильнул и ушел в кувырок. Следующий за ним замедлил с реакцией. Мотоцикл врезался в люльку перевернувшегося, и водитель слетел с седла. Один из ганамагов вступился за мотоциклистов, открывая огонь из МГ-34. Пулемётчик оказался метким, очередью задела борт платформы и продырявила мешок с песком. Ответка прилетела весомая. Федотов развернул башню и выстрелил осколочно-фугасным. Прямого попадания не вышло, но взрывом ганамага прокинула, положив на бок. Обе тройки развернулись почти разом и выстрелили. Один из снарядов разворотил насыпь, вскидывая добрую тонну глины и щебня. А второй усвистал за пути. Перелёт. Оглушающе грохнуло орудие Т-34. Бронебойный ударил скользом, вышибая из башни Т-3 сноб синих искр. Но, видимо, удар оказался для немецких танкистов чувствительным. Машина замерла, а затем дала задний ход, чтобы оказаться к поезду передом. Лобовая броня у тройки достигала 30 мм. Вторым выстрелом Федотов поразил её соседку, на повороте показавшую борт. Туда-то и впаялся подкалиберный. Болванка наделала делов. Танк дёрнулся и замер. Он стоял недвижимо целых полторы секунды, и никто за это время не показался из люков, а на счёт четыре башню резко перекосила, выпуская фонтан огня. С опозданием развернулись башни танков Полянского и Лехмана. Досталось завалившемуся ганомагу, лежачему засадили в днище. Полуживая тройка живо укатилась задним ходом. За ней и второй ганамаг ринулся, но не поспел, поймал снаряд в корму. Из боевого отделения не выпрыгнул никто, лишь двое покинули кабину, и Репнин тотчас же выдал дробную очередь. Бешено замолотел затвор, посыпались горячие дымящиеся гильзы. Атака отбита. Паровоз засвистел и стал сбавлять ход. Станции как таковой не было, разгрузка шла на штабеля старых шпал, кое-как скрепленных скобами. Поодаль стояли сотни подбитых танков, только КВ Репнин насчитал 35 штук. Судьба у них разная. Часть танков от капиталят, много отправят на переплавку. Первыми сгрузили КВ. Тяжёлые танки, взрыкивая моторами, осторожно покидали платформы. Шпалы словно плющились под ними, скрипя и треща, но держали. Тридцать четвёрки были полегче, дело пошло шустрей. В самый разгар прибыло высокое начальство. Сам командующий третьим корпусом генерал-майор Вовченко, начальник Штакора Малышев и начальник политотдела Сидякин. Разговорная, штаб корпуса. Рогов тут же подошёл, представился, после чего окрикнул Репнина. «Лейтенант Лаврененко по вашему приказанию прибыл», — чётко выговорил Геша. Комкор, плотный, спокойный человек, протянул ему руку и сказал. «Приветствую вас, товарищ подполковник», — усмехнувшись, он добавил. «Катуков с Панфиловым уже в курсе вашей... Одиссеи. Они навели шороху в штабе фронта, так дело и до Москвы дойдёт». «Спасибо им, конечно», — улыбнулся Репнин. Но особисты по-своему право́ были. Я действительно нарушил приказ. «Они проявили чрезмерное усердие», — сухо сказал Сидякин, не дав себе труда разобраться в том, что отход и бегство — разные вещи. «Как бы там ни было, я готов исполнить ваш приказ, товарищ командующий», — Вовченко кивнул. близости находятся части двух эсэсовских дивизий. Великая Германия и Мёртвая голова. Последняя понесла большие потери». Как говорят пленные, в полку у них сейчас 40 танков, и они ждут пополнения. Но все равно обе дивизии все еще сильны и продолжают удерживать левый берег Ворсклы. Задача у нашего корпуса такая. Владеть совхозами ударник и комсомолец очень важными пунктами на подступах к Кахтырке. Боевые порядки построим в два эшелона. В первом танковые бригады Позолотина и Похадзеева, во втором 18 бригада Гуменюка и мотострелковая бригада полковника Дьячука. Ваш батальон рогов передается полковнику Гуменюку. Готовьтесь к выступлению. Есть готовиться к выступлению. Комбат взял под козырек и тут же развил бурную деятельность. Погрузочная площадка из шпал изрядно пострадала, зато все танки были спущены и заправлены. Экипажи выстроились цепочками, передавая друг другу снаряды, пополняя боекомплект. Мало того, на каждый танк вдоль корпуса по бокам башни привязывали по четыре пять шестиметровых бревен. «Это приказ Комкора», — объяснил Рогов. «Впереди Ворск, сел, Сула, Десна и Днепр. Речки и болота. Вряд ли у нас будет время и возможность заготовить столько дерева на месте, чтобы сходу сделать настил для машин. Да и ещё один приказ генерал-майора. Каждый танк и каждая автомашина должны иметь двойной запас горючего». «Умно», — оценил Лаптин. «Нечего всякий раз с передовой в тыл мотаться на заправку». Репнин тоже поддерживал решение Вовченко. Но мнение своего не высказал, промолчал. Его вниманием завладели штрафники. Гвардейцы ничем особым не выделялись, разве что большей сосредоточенностью, чем обычно. Геша не ощущал в них сомнений. Товарищи пошли за ним не под воздействием эмоций, а по велению души. Да, когда особист поставил их перед выбором, и они его сделали, то это был вызов. Избежать его было нельзя, если только не поступиться убеждениями и дружбой. Скорее всего, если бы Червин оказался по сдержанию и промолчал, если бы проблема выбора не возникла вовсе, то в штраф Батри отправился бы один. Тут даже не ирония судьбы, а прямая издевка. Геша прикинул, что он даже рад, что залетел не один. Но ну, а тут есть и другая сторона. Отныне он несет за своих ответственность. Негласную, незаявленную, но несет. Пусть даже перед своей совестью, но ведь это главное, куда главнее, чем ответственность по уставу и закону. Репни наглядел штрафников, которые находились поблизости. С чем они пойдут в бой? С каким настроем? Их никто не гонит в атаку. Никакие заградотряды не будут топать сзади, красноречиво наводя папаша. Тут все зависит от самих людей и от того, за что они были наказаны. Предателей и дезертиров в ОШАТБ не держали. Кто-то угодил в штрафбат за то, что оставил подбитый танк, хотя башня еще вращалась и снарядов хватало. Что же ты, друг Ситный, вышел из боя, не погиб геройски? Кто-то набил морду командиру или устроил себе выходные. Были тут и те, кто проворовался. Отряд или сброд? Репнин усмехнулся, вспоминая родное время, когда о штрафниках не писал только ленивый. Послушать таких писунов, то выйдет, что именно штрафбаты и выиграли войну, пока регулярные части грелись в землянках. Скорее всего, редкий писун служил в армии, поэтому плохо представлял себе, что такое служба. А уж военное время. Начало всей этой позорной брехне положил Солженицын, теснувший сборник лагерных байк под названием «Архипелаг-ГУЛАГ». Это он додумался до того, что Сталинградскую битву выиграли штрафники. Наверное, аж повизгивал от злобной радости, когда бумагу пачкал. Либералы до сих пор точат от восторга. Нет, может, среди сочинителей чернухи о злобном Сталине и попадались отслужившие срочную Тогда они просто врали, отрабатывая зарубежные гранты или спеша попасть в конъюнктурную струю. Штрафбаты были всегда, только назывались по-всякому. Все люди разные. Одни идут служить с охотой, другие без, но всё равно идут, понимая в том свой долг. А третьих ни орденами не заманишь, ни гауптвахтой не испугаешь. Но существует великий принцип – не можешь – научим, не хочешь – заставим. Штрафники были во всех армиях Европы, кроме французской. Там провинившихся просто расстреливали перед строем. Многие криаклы ставили, будут ставить в вину вождю знаменитый приказ номер 227, больше памятный, как ни шагу назад, скромно умалчивая о том, что первым подобную директиву подмахнул Гитлер, приказывая войскам стоять на смерть под Москвой в 41-м. И советские штрафбаты появились уже после того, как подобные образования возникли в Вермахте. Сталин просто использовал немецкие наработки, Творчески привив их к советскому реалу. И тут, рассуждая о сходстве и различиях, надо помнить одно. Советские штрафбаты были гораздо гуманнее немецких. Очень редко проштрафившийся Зальдат мог вернуться в часть. И никакой героизм не влиял на его приговор. Попал Вальтер или Дитрих в пятисотые батальоны. Всё это будет его уделом надолго, полгода как минимум. Что по сравнению с этим один-три месяца. К тому же боец РКК, залетевший в штрафбат или штрафную роту, мог искупить вину кровью или подвигом. Немцы были этого лишены. Нет товарищи либерасты, штрафбат вещь нужная и полезная, само их наличие способно подстегнуть малодушных. А коли сам угодил в штрафники, иди и воюй. По машинам! разнёсся крик Рогова. Из воспоминаний капитана Н. Орлова.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 Разведку мы пропустили. Мы сидели вплотную к реке, а дорога к броду шла таким образом, что вся колонна развернулась к нам бортом. Но такая цель, просто душа радовалась. Шли танки, машины, бронетранспортеры, тягач тащил зенитку. И чувствовалась какая-то беззаботность. Я предупредил ребят, чтоб без моего выстрела ни-ни. Боялся, что некоторые могут сорваться, не выдержать напряжение. А мы же одни. Ни справа, ни слева никого нет на пять километров. Но ребята выдержали.